Вильгельм прибыл в Англию, и в марте 1689 года на Ямайке узнали, что он вступил на английский престол, и что Яков бежал во Францию, пообещавшую оказать ему помощь в борьбе с новым королем. А родственника Сендерленда не могли радовать такие известия, а вскоре было получено письмо от министра иностранных дел короля Вильгельма.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 «Единственное наше препятствие — капитан Блатт», — сказал он. «Девушка любит его». «Вы сошли с ума!» — воскликнул Бешоп. «У вас, конечно, есть все основания прийти к такому выводу», — меланхолически заметил его светлость. «Но я в здравом уме, и говорю так, потому что знаю об этом». «Знаете?» — совершенно точно. Рабелла сама мне в этом призналась. «Какое бесстыдство!»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 «Я вижу, вам все ясно», — грубо захохотал Бешоп. «Нечего тут долго и думать, мы сразу убьем двух зайцев, а? Отправимся к этому мерзавцу прямо в его берлогу, превратим тортугу в грудь развалин и захватим проклятого пирата». Два дня спустя, то есть примерно через три месяца после ухода Блада из порт-рояля, они снова отправились за неуловимым корсаром, взяв с собой всю эскадру и несколько вспомогательных кораблей. Рабелли и другим дано было понять, что они намерены совершить налет над французскую часть острова Гаити, поскольку только такая экспедиция могла послужить удобным предлогом для отъезда Бешопа с Ямайки. Чувство долга, особенно ответственное в такое время, должно было бы прочно удерживать полковника в порт-рояле. Но чувство это потонуло в ненависти, наиболее бесполезном и разлагающем чувстве всех человеческих эмоций. В первую же ночь огромная каюта императора флагманского корабля эскадры вице-адмирала Крофорда превратилась в кабак. Бишоп был мертвецки пьян и в своих подогретых винными парами мечтах предвкушал скорый конец карьеры капитана Блада.